Глава 14. Анна вернулась в Москву в таком смятении, что все валилось у нее из рук. Да, она ни за что и не пыталась браться. Сергей не появлялся дома уже несколько дней. Анна не знала, что стало бы делать, если бы вернулась после той ночи, когда прочитала последнее письмо Анастасии Ермоловой, от которого вся душа ее перевернулась, и он оказался бы дома. Этого она не знала, но больше не обманывала себя» а понимала сильно и ясно, что живет на свете с мучительной любовью к нему, и никуда ей от этого не деться. Но дома его не было. Она хотела позвонить Матвею, но потом решила не беспокоить сына своим смятением. Конечно, Матвей догадался бы, что с ней что-то произошло, и что она ему объяснила бы. Ведь, собственно, не произошло ничего такого, что можно было бы обозначить как событие. Все случилось только у нее в сердце, а об этом как расскажешь? Но вечером Матвей позвонил сам, и она постаралась скрыть свое состояние, благо по телефону это было сделать проще, чем лицом к лицу. В голосе сына звучала знакомая лихость, которой Анна давно уже не слышала. Она сразу встрепенулась, может быть, разрешилась непонятная ситуация, которая так пугала ее в последнее время. — У тебя что-то хорошее произошло, — осторожно поинтересовалась она. — Бабушка говорит, ты какой-то неспокойный был, когда к ней заезжал. «И я тоже давно замечаю...» «Приметливая вы не в меру, милая дама», — засмеялся Матвей. «И где вас таких только берут? У меня вон, девчонок уж кажется, сколько перебывала, не сосчитать. А хотя бы одна что-нибудь такое заметила. Разве что с фенгалом под глазом приду. Тогда спросят, где это я так нажрался. Хоть я им сто раз про тренировки толдычил. «Ну, можно считать, хорошее произошло», — сказал он. «Хотя тебе, наверное, покажется не очень». «Матюшка, объясни понятнее для тупых», — попросила Анна. «Так хорошая или не очень?» «Ну, я расплевался с депутатом». «Так, по-моему, лучше и быть не может», — воскликнула Анна. «Все-таки ты взрослеешь». И тут же спросила, «А диплом?» «Диплом еще не купил», — снова засмеялся Матвей. «Я не о покупке. То есть э, я даже не диплом имею в виду, а университет». «Университет». Тут понимаешь, мам, какая вышла параша, то есть неловкость, поправился он, зная, что мама не любит выражений, которые, как она говорит, через пять лет ни одному человеку уже не будут понятны. Из университета меня пока суд до дела отчислили. Так надо же срочно восстановиться, ахнула Анна. А если в армию заберут? Уже? Что уже, не поняла она. Как уже? Откуда ты звонишь, Матвей? «Ма, да не волнуйся ты так. Я не со сборного пункта еще. Со своей личной трубы звоню. Из своего личного бумера, перебивая ее крик, завопил он. Я домой еду, мама, ну и решил тебе позвонить. Объясни мне, пожалуйста, четко и внятно, что произошло». Анна села на козетку, у нее дрожали колени. «А еще лучше направь свой восхитительный бумер прямо в мою сторону». «Не, — отказался Матвей, — я тебя боюсь, ты ругаться будешь». «Буду», — подтвердила Анна, — «а ты бессовестный и трусливый ребенок. Боишься в глаза мне посмотреть?» Его зеленые подзаборные глаза представились ей при этом во всей их бесстрашной красе. «Конечно, боюсь», — легко согласился Матвей, — «поэтому излагаю по телефону. Приносят мне тут как-то повестку». «Как тебе могли принести повестку, если ты прописан у нас?» — перебила его Анна. «Так давно ведь ловят», — объяснил Матвей. «Меня ж не вчера из универа выперли». Я тебе просто говорить не хотел. Ну, и вычислили как-то. Может, в деканате реальный адрес узнали. Хрен теперь поймешь. Приносят, говорю, повестку. А я сам тоже баран. Спросонья дверь открыл, не спросивши. Куда было деваться? Расписался в получении. А тут как раз все совпало. Депутата подальше посылаю, а он, скотина, давай меня грузить. Кто, мол, я такой? Да такими, как он, не бросаются. Да без него я пропаду, как щенок под заборный. Мало-мало в морду ему не заехал, сдержался нечеловеческим усилием воли. «Дай, думаю, схожу в военкомат, погляжу, что там и как». «Поглядел?» — спросила Анна. Ребенок говорил о совершенно ужасных вещах, ведь вся его жизнь могла дать жуткий крен. Но он каким-то удивительным образом рассказывал об этом так, что она слушала почти спокойно. «И что за невозможное это их Ермоловское дарование?» «Я-то...» «Да я и не думал, что где-нибудь такая советская власть живет и побеждает», «все так же весело», — сказал Матвей. «Кругом чисто и Пришибеевы сидят. Одно приятно, среди красивых девочек голый погулял». «Унтер Пришибеев у Чехова, советская власть здесь ни при чем», — машинально сказала Анна. «И откуда голые девочки в военкомате?» Матвей захохотал. «Маманька, я из-за тебя еле в поворот вписался. Не девочки голые, а я перед ними голый. Медкомиссию же я проходил». Не будешь же после каждого врача одеваться?» «И что?» — еле выговорила Анна. «Да ничего, здоров как бык. Хотя, скажу тебе, не больно-то эти айболиты меня изучали. Руки, ноги есть, голова на плечах виднеется, значит, здоровый». «Матвей, прекрати надо мной издеваться!» — воскликнула она. «Ты что, в самом деле в армию собрался?» «Так я тебя о чем же толкую?» — подтвердил он. «Какая ты мамуля у меня непонятливая. И что ты так волнуешься?» Я же в познавательных целях. Учиться я уже поучился. Бизнесом тоже позанимался. Даже в коридоры власти краем глаза заглянул. Теперь посмотрю, чего там в армии творится». «Господи, Анне показалось, что она теряет сознание. И ты вот так спокойно, мимоходом, с мобильником мне об этом сообщаешь? Да ведь Чечня, да и без Чечни. Ведь там одни наркоманы, сплошные убийства каждый день. Дедовщина» что она, наконец, заплакала, и Матвей это, конечно, сразу проняло. «Мам, ну перестань», — расстроенно попросил он. «Ну, извини, не буду больше стебаться. Вот правильно я сделал, что по телефону сказал, а то б ты меня в слезах утопила. Во-первых, в Чечню меня не посылают. Во-вторых, ты глянь на меня, какая может быть дедовщина». «А куда?» — всхлипнула Анна. «Откуда ты знаешь, что тебя в Чечню не посылают?» «Вот если б ты не плакала, а внимательно слушала...» то и дослушала бы до счастливого конца», — назидательно заметил Матвей, — «посылают в Таджикистан». «Куда? Причем Таджикистан к российской армии? Так в погранцы берут, я ж тебе говорю, а ты не слышишь. В Пянчский погранотряд. Кто окно в Европу сторожит, а я буду дырку в Азию. Еще, может, и собаку дадут Мухтару какого-нибудь. А что, я собак люблю». Все, все, мам сказал же, что стебаться не буду, закричал он, расслышав, как она всхлипнула, почти вскрикнула. Ну, мне предложили в погранцы, и я согласился. Там они все контрактники, в этом Таджикистане. Я им, видно, подхожу. Все-таки постарше, чем обычно. Ну, в армию идут. Универ почти что закончил. Пройду учебку и поеду. Ну, а куда мне податься, мама? Вдруг совершенно серьезно сказал он. Пусть меня научат. Уже научили. Ничего я сейчас про себя не знаю. А раз не знаю, то и нечего пристраиваться, куда зря. Анна поняла, что все это уже решено и обсуждению не подлежит. Вообще-то, в самом факте его необсуждаемых решений не было ничего нового, но такого она от него все-таки не ожидала. Матвей с его упрямством, с его нежеланием, и даже она подозревала неумением подчиняться чужой воле в армию. «Ты папе уже сказал?» — вздохнула она. «А что ей оставалось, кроме вздохов?» «Да у него мобильник пока выключен. Может, он в самолете? Включиться скажу». «Не сердись на меня, а?» — жалобно попросил он. «Ну что поделаешь, такой уж я у вас уродился». «Ничего, вернусь с рубежей нашей родины и сразу начну лелеять свою старость. И твою тоже. Или это вроде бы уже не наша родина рубежи. Ну ладно, там разберусь». — Старость! Бессовестной ты нахала, сквозь слезы улыбнулась Анна. — И когда? Когда все это будет? — Да, в общем, довольно скоро, но не завтра. — Не прощавшись, не уеду, — заверил ее Матвей. — Завтра предстану пред твои гневные очи, а ты пока за ночь переваришь информацию и поостынешь. Так что тактика моя правильная. — С ума я сойду за ночь, а не информацию твою переварю. Ты лучше сейчас же, — начала была она... «Ну, все, мамуль, у меня телефон разряжается», — предупредил Матвей. «Завтра буду». «Ты куда сейчас едешь?» — спросила она, но ответом ей были только гудки. Пока Анна слышала его голос, хотя бы и по телефону, она только умом понимала кошмар того, что он говорил. Но как только не стало слышно и голоса, все, что ожидало ее сына, предстало ей совсем в другом свете. Сколько угодно он может смеяться и шутить, и уверять ее, что все восхитительно, потому что ему вот-вот дадут собаку. Она-то прекрасно понимает то, чего он с его мальчишеским любопытством и бесстрашием совсем понимать не хочет. Что в армии может случиться все, что угодно, что произойдет какая-нибудь неразбериха с документами, и его все-таки отправят в Чечню что все его навыки рукопашного боя не помогут, если какой-нибудь остервенелый наркоман начнет поливать сослуживцев из автомата, что даже и 20 лет назад в тихом белорусском гарнизоне от военной техники вечно что-то отваливалось кому-нибудь на голову, что-то замыкало не там, где надо, и било током, или взрывались какие-нибудь боеприпасы, которые взрываться не должны. И уж теперь, нетрудно догадаться, подобное происходит в сто раз чаще. При мысли о том, что все эти опасности ожидают ее сына, да не ожидают, а уже просто стеной его обступают, у Анны потемнело в глазах. «Господи, и как я могла так спокойно все это слушать?» — покрываясь холодной испариной, подумала она. «Надо сейчас же его отговорить, может быть, еще не поздно все исправить. Сергей, может быть, знает каких-нибудь людей. Нельзя же идти на поводу у ребенка». Она хотела позвонить Матвею и потребовать, чтобы он немедленно дозвонился до отца и попросил его вмешаться. Но тут же представила, что услышит в ответ, конечно, очередную сказку про белого бычка, то есть про пограничную собаку. «Поеду сама», — решила она. «Сама приеду и все ему скажу. Не может быть, чтобы я его не убедила, не уговорила». От этого решения ей стало немного легче. По крайней мере, можно было что-то делать, а не метаться по квартире в сознании полного своего бессилия. Она набросила плащ и, выбежав из подъезда, направилась к Садовому кольцу, все убыстряя шаг. Анна не могла спокойно стоять у обочины, махала рукой и одновременно шла по тротуару, словно те сто метров, которые она успела бы пройти, могли приблизить ее к Матвею. Как назло, машины не останавливались или останавливались, но водители не хотели разворачиваться и везти ее на Ломоносовский проспект. Она уже готова была бы ехать в кузове грузовика, если бы притормозил именно он, но тут очередная машина остановилась рядом с нею так резко, словно уткнулась во что-то бампером. Анна не стала спрашивать, повезут ее или нет, а просто юркнула на заднее сиденье и сказала «На Ломоносовский срочно, за любые деньги» хотя прекрасно знала, что подобных слов, договариваясь о цене, произносить нельзя. Но она ведь не о цене сейчас договаривалась. «А почему ты думаешь, что он именно там?» — поинтересовался водитель. «По-моему, он не домой поехал». И только тогда она наконец поняла, что за рулем сидит Сергей. Поняла и сразу разрыдалась, так, словно именно в эту минуту почувствовала не облегчение, а наоборот невыносимый ужас и, разрыдавшись, обхватила руками спинку его сиденья, пытаясь дотянуться хотя бы до его шеи, и, тычась, сзади лбом ему в плечо, как новорожденная собачка. Спинка сиденья ужасно ей мешала, но через секунду эта преграда исчезла, и, откинувшись назад, Сергей мгновенно, как вздохнул, взял Анну за плечи и притянул к себе. «Ну что ты?» — он уже сидел рядом с нею. «Ведь ничего не случилось, Анюта. Ничего ведь страшного. Ты что?» но она уже не могла ему ответить. Рыдания сотрясали ее, как не бывало, долгий электрический разряд. Слезы текли по лицу сплошными дождевыми дорожками. Анна чувствовала, что и его руки вздрагивают у нее на плечах, и не знала, вздрагивают они сами собою или от того, что это она вся дрожит. Она не могла сообразить, долго они так сидели. Сергей молчал, и ей казалось, что его руки молчат у нее на плечах тоже. Но в этом молчании его рук было что-то такое, что казалось ей важнее жизни. «Ты уже знаешь, да?» — наконец выговорила Анна. «Знаю, он мне только что позвонил». «Я раньше телефон не включал, поэтому он только сейчас дозвонился. Но ведь правда, ничего страшного еще не случилось, Анюточка. Ну что ты себе навоображала?» Она вдруг вспомнила, как они точно так сидели вдвоем в машине и она неумело пыталась сообщить ему, что беременна, а он точно так же молчал, и она понимала, что весь он для нее сплошная загадка. Конечно, не точно так же это было теперь, но ведь в жизни не повторяется ничего в точности. Это-то она прекрасно знала. Но зная это, она все-таки расслышала, что он назвал ее «Анюточкой», с той самой далекой, только один раз ей услышанный и никогда больше в его голосе не повторившийся мальчишеской горячностью. «Как же, ничего страшного!» — всхлипнула Анна. «Его же могут убить!» «От того, что ты вся в слезах ворвешься к нему на ночь глядя, эта опасность не исчезнет», — объяснил Сергей. «Это элементарная логика, а я бывший математик, так что можешь мне поверить. Тем более, что он, кажется, куда-то еще собирался ехать». Не под дверью же ты собираешься его караулить? Давай лучше домой поедем, а? Или еще лучше не поедем, а пойдем?» Он улыбнулся коротко, одними уголками губ. «Ты пройдешься, успокоишься и поймешь, что лучше сначала подумать, а потом сделать, чем наоборот». Еще не на ночь глядя, последний раз всхлипнула Анна. Еще светло. «Тем более. Пойдем, пойдем». Сергей быстро пересел обратно за руль, проехал несколько метров и припарковался у магазина. «Может, посидим где-нибудь», — предложил он, открывая переданной дверцу машины. «Да нет, не надо», — вздохнула она, — «мне в ресторан совсем не хочется». «Все-таки слишком взрослые и слишком респектабельные люди — это крайне скучно», — усмехнулся Сергей. «Сидеть можно не только в ресторане, забыла? В подворотне есть, знаешь, райская яблоня, а под ней скамейка». Сгоним бомжей и посидим. Райскую яблоню в подворотне углового дома Анна, конечно, знала прекрасно. Когда-то она даже варила варенье из ее маленьких красных яблочек. В двадцать лет ведь не думалось о том, что в яблочках, созревших у садового кольца, содержатся соли тяжелых металлов. А может, и не было в них тогда никаких солей. Они очень сладкие были, эти яблочки. Как будто и в самом деле выросли в раю. Бомжей сгонять не пришлось, скамейка под яблоней была пуста. Все изменилось на Садовой Триумфальной и на Малой Дмитровке с тех пор, как Анна собирала яблочки на пересечении этих улиц. Все здесь было теперь так же респектабельно, как гламурная жизнь, и так же незамысловато. Но, к счастью, во дворах, в этих самых подворотнях чудом сохранились такие древности, как облезлая скамейка под райской яблоней. Странное, зеленое с розовым, московское небо светлело в рощерке веток, в кружеве первых робких листьев. «А я все-таки до сих пор не верю, что это правда», сказала Анна, садясь на скамейку. Теперь ей было неловко за ее слезный порыв. Она ведь совсем не хотела ему навязываться, и вдруг... «Может, матюшка все выдумал?» с надеждой спросила она, заглядывая снизу в лицо Сергею, стоящему перед ней. «Вряд ли», — он пожал плечами. «Чтобы девчонку охмурить, Матвей, конечно, что угодно выдумает, а нам...» «Для чего бы?» Похоже, все так и есть. Но зачем, Сережа, зачем, воскликнула Анна. Как будто это единственный для него выбор. Или за депутатом горшки выносить, или в армию, очертя голову, бросаться. С его умом, с его способностями. Ведь сколько способностей. Неужели нельзя заняться чем-то человеческим? Неужели надо меня так мучить? Да он совсем не хочет тебя мучить. Наверное, с такими интонациями Сергей когда-то объяснял всякие математические непонятности своим студентам когда та его жизнь еще не кончилась. Он просто не знает, что ему делать, но и надеется, что жизнь сама его к чему-нибудь выведет. «Я это понимаю, но при чем здесь Таджикистан? Куда его жизнь выведет в Пяншском погранотряде? Сережа, сделай что-нибудь, я тебя прошу». Она обхватила себя руками за плечи, испугалась, что снова нападет на нее дрожь, и снова она тогда заплачет. «Я же тебя все это время ни о чем не просила», — тихо добавила она. «Да. Лицо у него мгновенно застыло. Завтра я поговорю с Матвеем и пойму, что мне надо делать. А если он тебе скажет, что ничего не надо? Я знаю, что такое армия, особенно для человека его склада. И скажу ему все, что об этом думаю», — пожал плечами Сергей. «Ты же понимаешь, что у меня нет никаких иллюзий на этот счет. Нет и глупостей проделать для настоящих мужиков». Я не буду ему говорить об этом. А если он все-таки скажет, что ничего не надо, значит, ему надо через это пройти самому, а не моими ногами. Я посижу немного, ладно? Вдруг без всякого перехода сказал он, что-то я устал. Пять минут и пойдем. Анна растерялась от этих его слов и от того, как он тяжело опустился на скамейку, как закрыл глаза и прислонился затылком к яблоневому стволу. Сергей сидел на противоположном от нее конце облезлой лавочки. Она видела его, словно бы чуть-чуть издалека, и ей вдруг показалось, что из него как будто вынули стержень, который был в нем всегда, сколько она его знала. — Сереж, ты прости меня, — почти испуганно сказала она. — У тебя, правда, вид совсем усталый, и, и я... — Скажи, скажи, ты был в командировке? Этот вопрос вырвался как-то сам собою, да и в мыслях она не держала спрашивать, где он был... Она уже много лет его об этом не спрашивала. «Конечно, вряд ли он скажет, не твое дело, но все-таки не надо было». Едва ли ему хочется ей отвечать. «Нет», — не открывая глаз, — ответил Сергей, — «не в командировке». «Погоди, Анюта, ты подожди, я потом все скажу». «Устал», — повторил он. Анна замерла. Словно малейшее ее движение могло его потревожить еще больше взбаламутить в нем тяжелую усталость, которой весь он был охвачен так, что казался неподвижнее дерево, к которому прислонился головой. Во дворе, окруженном со всех сторон стенами домов, таких же старых доходных домов, как тот, в котором Анна жила уже 23 года, было на удивление тихо и пустынно. Изредка мелькали у подъездов люди, но в центре двора, под райской яблоней, Анна с Сергеем сидели только вдвоем. Поэтому, когда человек, вошедший с улицы в арку, торопливо огляделся, а потом быстро пошел к ним, ей стало не по себе. Никакой причины для этого не было. Но идет себе человек, и пусть идет, ведь это даже незнакомый, который мог бы не кстати привязаться с разговором. Но в этом его, явно именно к ним направленном движении, Анне почудилось что-то зловещее. Он был высокий и, как она мгновенно успела заметить, очень красивый той редкостной пламенной красотой, которую любая московская женщина может скорее вообразить, читая про какого-нибудь Хосе из Кармен, чем увидеть наяву. Тореадор смелее в бой, глупо мелькнул в голове мотивчик. И в следующее мгновение Анна увидела, как этот высокий красавец быстро опускает руку в карман кожаной куртки и так же быстро ее оттуда достает. И как пистолет у него в руке блестит тусклым, вороненым блеском, словно не наяву а в жестоком городском романсе. Глядя, как этот ненастоящий романсовый пистолет поднимается все выше, Анна закричала так, что уши у нее заложила от собственного крика. Она не кричала ничего осмысленного, просто дикая «а», которая когда-то кричали вокруг нее женщины, рожавшие одновременно с нею детей. Из-за этого своего крика она почти не расслышала выстрелов. Они были не громче, чем взрывы петард, Даже еще, наверное, потому, что не сопровождались свистом и огнем. Они просто треснули в светлом вечернем воздухе, и в ту же секунду Анна почувствовала, как что-то впивается ей в шею. В это мгновение она уже была рядом с Сергеем и зачем-то хватала его за плечи. Наверное, со стороны это выглядело так, будто не в меру страстная любовница, бросается мужчине на грудь, а он изо всех сил отталкивает ее и, наконец, швыряет на землю и падает сверху сам. Еще через секунду или через минуту Анна не улавливала никаких внятных временных промежутков, все слилось для нее воедино. Она увидела тоже как будто со стороны, что сидит на земле у скамейки у Сергея за спиной, и из-за его спины смотрит, как тот высокий мужчина бежит в сторону арки, а Сергей медленно, словно никуда не торопясь, поднимает руку и стреляет ему вслед. Раз, потом другой, и этот человек падает и катится по асфальту. Она прижала руку к шее, наткнулась ладонью на что-то острое, взяла это острое пальцами, увидела у себя на ладони большую вымазанную кровью щепку. Оглянувшись, она увидела, что яблоневый ствол, к которому Сергей только что прислонялся головой, белеет с одранным куском коры. Ей казалось, что она делает все это очень медленно. — Помоги мне! — крикнул Сергей. Оказывается, он уже не сидел на земле у скамейки, а что-то делал надлежащим на асфальте человеком. Анна тоже вскочила и подбежала к нему. «Почему кровь?» Быстро на нее взглянув и тяжело дышал, спросил Сергей. «У тебя почему?» Очень длинный черноволосый мужчина лежал лицом вниз на асфальте. Сергей прижимал его спину коленом. «Просто щепка от дерева отлетела», — ответила Анна. Это было необъяснимо, но она не чувствовала сейчас ничего похожего на страх. Может, потому что просто не верила, что это происходит наяву? А может, и по другой какой-нибудь причине? Это щепка, Сережа, не беспокойся. Она сказала «не беспокойся» таким тоном, словно он спросил, например, есть ли у нее деньги, чтобы купить помаду, или еще о чем-нибудь подобном, спокойном и не слишком существенном. «Помоги, Анюта», — повторил он. «Ногу ему перетяни чем-нибудь, а то он кровью и зайдет, я его держу, не бойся». Ей некогда было объяснять, что она совсем не боится. Анна присела на корточке рядом с лежащим, и почему он не кричит, даже не стонет, только корчится, пытаясь выкрутиться из-под Сергеева колена, и вытащила из кармана плаща длинный шелковый шарф. Рита привезла ей этот шарф из Мадрида, очень правильный стильный шарфик с орнаментом в духе Пикассо. «Выше раны», — сказал Сергей, — «как жгутом, и рану чем-нибудь заткни». Шарфа хватило и на то, чтобы туго перетянуть ногу, и на то, чтобы перевязать рану, из которой текла кровь. «У тебя телефон с собой?» — спросил Сергей. «Звони в скорую и в милицию, и последи, пожалуйста, чтобы никто пистолет не схватил. Видишь, вон валяется. Только сама его не трогай». «Это твой пистолет?» — спросила Анна. «Мой у меня в кармане. Это его. Чёртов мачо». «Очень ты испугалась, Анюточка?» — спросил он. Взгляд у него был совершенно не испуганный, но очень виноватый. «Совсем нет, Сережа», — ответила она. «Сейчас позвоню».